И, в конце концов, затравит нас, как лисица. Но над каналом разнесло звывание водного мотоцикла. Сначала одного, потом второго, затем третьего. Они приближаются, — проговорил Джек, вставая. Я постараюсь увести их. Он убрал хрустальную звезду в рюкзак. Если меня поймают, у меня будет то, что им нужно. Кристалл, и тогда они, возможно... Оставит вас в покое. Джек! Карен просунула руку в отверстие. Он снова сел на корчки и взял ее руку. Постарайся добраться до местных властей. В глазах Карен стояли слезы. Я постараюсь. Джек повернул руку Карен и поднес ее к губам. Мы скоро увидимся, пообещал он. Карен сжала руку, словно пытаясь сохранить поцелуй. Больше говорить было не о чем. Джек встал, закинул рюкзак Карен за плечи и побежал к ожидавшему его гидроциклу. Над руинами разносился вой других водных мотоциклов. Устроившись на сиденье, Джек надел наушники, поправил винтовку и крутанул ручку газа. Гидроцикл взревел, присоединив свой голос к остальных Солнце над... Нан-Мадолом зашло за горизонт, на землю спустилась темнота, и Джек вспомнил предостережением Ваху. Старые суеверия. Ночью в руинах древнего города бродит смерть. 20 часов сорок минут. Дэвид Спенглер стоял на каменной крыше центральной башни, одного из самых высоких сооружений Нанмадала, откуда древний город был виден, как на ладонь Через прибор ночного видения он смотрел, как из узкого водного кармана вырвался гидроцикл, на котором сидел Джек Киркланд, и началась охота. «Он в четвертом квадрате», — проговорил Дэвид в микрофон, — «окружайте его и не выпускайте за периметр зоны». По вину из команде, три других гидроцикла развернулись и понеслись в указанный квадрат. Дэвид слышал переговоры бойцов, которые по радио сверяли свои действия. Дэвид мрачно улыбнулся. Темнота была союзником группы Омега. Все ее члены были снабжены специальными очками и ультрафиолетовыми приборами ночного видения. Они могли уверенно ориентироваться в темных лабиринтах каналов. А Джек тем временем будет натыкаться на все препятствия, подобно слепому котенку. Он следил за тем, как сжимается кольцо вокруг жертв. Сегодня все закончится. «Джеффрис, проверьте остров, от которого отъехал Киркланд, и убедите, что там никого не осталось. Он хорошо знал Киркланда». Тот вполне мог, изображая героя, заставить все гоняться за собой, чтобы отвлечь таким образом внимание от главного приза, но с Дэвидом у него подобный фокус не пройдет. Внизу взревел двигатель гидроцикла, который Дэвид предсмотрительно оставил в резерве. Теперь джеффрис отправился на нем выполнять полученный приказ. Вздохнув, Дэвид снова стал следить за тем, как идет преследование. Когда они прибыли сюда, он приказал группе помега взять Киркланды и его спутников живыми. Но противник проявил большую изобретательность, чем они ожидали. После этого приказ Дэвида звучал более категорично — ликвидировать при первой возможности. И хотя сейчас ситуация складывалась в его пользу, Дэвид испытывал раздражение. Его команду перехитрили. За разработкой плана этой операции он провел много часов. Связался с местной полицией, потребовав предоставить Омеге катер и 6 гидроциклов. Катер они оставили у Рифа, а сами дожидались Джека и его спутников уже здесь, в Нанмадоле. Когда те заявились, Дэвид наблюдал за тем, как они болтаются по руинам, а затем проследил за их каноэм. Остальное было делом техники — приплыть сюда на гидроциклах и бесшумно пробраться на остров. Основным силам он приказал стеречь подходы к острову, а сам с группой захвата отправился на поимку Джека и его группы.